Глава 5. Царица. На следующий день, с самого утра, на траве ещё висели капельки росы, я выдвинулся из посёлка. Куда? Да я и сам не знал, куда я иду. В моих планах было лишь самое простое, а именно ознакомление с побережьем. Но ну о потому шёл я ровно на север, планируя дойти до того самого северного берега. А после, пройдясь по нему на запад километра 3-4, ну, 5, устроить привал уже там в одиночестве, наслаждаясь плеском волн, обдумать увиденное и составить более чёткий план действий. Большую часть пути я проделал без особых проблем. Болото, то самое, где состоялась встреча с крокодилом, а затем и с полком, я оставил далеко слева от себя, обойдя его по широкой дуге и едва не выскочив на берег где в волнах прибоя суетилось с десяток крабов. А баยдя и их, связываться с такой толпой мне не хотелось. Хочу уже подняться на склон, верхушка которого густо заросла лесом. Как вдруг замираю. Впереди, всего в нескольких шагах, прямо на склоне, красуется небольшое бурое пятно с обрывками трепья вокруг. Гравкон, отступив на несколько шагов, подбираюсь к землекамушек и бросаю Секунда, и он, странно хлюпнув о поверхность, словно там была не земля, а жидкая грязь, исчезает из виду, оставив после себя небольшую, быстро затянувшуюся дырку. Да, это графкон. Уже хочу обойти его, но замираю на месте. Нет, так не годится. Вот хорошо я внимательный. А будь тут кто-то другой. Вот пойдет тут человек, задумается о смысле бытия, или будучи просто с похмелья. Меня оно, к слову, не мучило, несмотря на обилие принятого, и вляпается. В графкон, конечно. В бытие мы все уже того, вляпались, родившись. Так что лучше я вешки поставлю, спасибо не скажут, но моя совесть будет чиста. Да и кроме того, мне спешить некуда, а деревьев вокруг полно. Так чего доброе дело и не сделать, а вось там, за гранью, зачтется. сказано или в данном случае задумано, сделано. Закинув за спину веперь, принимаюсь карабкаться по склону вверх, заранее выискивая подходящие подвески деревца. Первая подходящая находится практически сразу, едва я оказываюсь на вершине склона. Тонкая осинка самое то, что мне надо. Достаю нож и спустя пару минут вниз летит длинная палка с заострённым комлем. Грунт тут мягкий, так что воткнуть её в землю плёвое дело. Жаль только лент у меня нет. Но надеюсь, и так заметят. Сделав пару глотков воды, солнышко болталось в небесах неподалёку от зенита. Продолжаю свои поиски. Но мне не везёт. Все деревца, что я вижу вокруг, либо слишком тонкие, а на хворостинку, торчащую из земли, внимание не обратят, либо слишком толстые. белец, который на своём горбу мне совсем не улыбается. Что ж, оттерев выступивший пот, припекало уже не по-детски, углубляюсь в лесок, обшаривая взглядом всё вокруг, и практически сразу натыкаюсь на орешник, где из земли торчат десятка полтора тонких стволов, идеально подходящих под мою цель. Отлично. Поправив сползший с плеча вэпрь, несколько раз взмахиваю ножом, разминая руку. А затем, шагнув к деревцам, раздвигаю густую листву, скрывающую гибкие прути, и также медленно возвращаю их на место, увидев блестящие глаза здоровенного кабана, с интересом разглядывавшего меня с другой стороны орешника. Твою ж мать! Отпрыгиваю, стёрнув с плеча вепрь, пусть даже бесполезный в такой ситуации. Но ну, что сделает этому гиганту свинец? Тут галбеца нужно. Со страху не будут скрывать. Мне показалось, что он выше меня ростом. Замираю на месте. Тихо? Вроде да. Осторожным пячусь, поводя перед собой стволом. Шаг, другой, третий. Сейчас, сейчас спущусь по склону и рвану бегом прочь. А вось он мне ми... хорость. Сухая ветка, не кстати оказавшаяся под ногой. ломается с грохотом гаубичного выстрела. По крайней мере, мне показалось именно так. А мигом спустя из-за орешника выскакивает кабан, и его настрой мне совсем не нравится. Злобно хрюкнув, он бьет клыками в землю, и я с трудом уворачиваюсь от комьи в каменистой земле. Стрелять бесполезно. Туша зверя примерно с меня ростом. Поранить его мог бы гранатомет. Но я, вот ж дебил. Пристегнул его к рюкзаку сбоку. Даже если его выдернуть из ремненных петель, толку ноль. Заряд ото в рюкзаке. Разворот, бегом. Несусь через лес, лавируя меж стволов. А мойс вот этот, как и Арматурович, впился в дерево. Но моим надеждам не суждено сбыться. Тварь легко, словно соломист-профи, обходит стволы и, судя по довольному, полному торжества визгу, Весь мау успешно сокращает дистанцию. Выскочил к нему на склон. Стоп. Гравкон. Здесь спешить нельзя. И я только один видел. А кто знает, может, тут ещё есть. Надо осторож. За моей спиной слышится треск кустов. Набегающий на меня зверь не оставляет выбора. И я сбегаю вниз, стараясь углядеть новую опасность. Фух. Нет, я ещё гравконов не увидел. Отскочив на середину прогалины, замираю. Кабан, выскочив на склон, фырчит. Он явно считает себя победителем и сейчас, готовясь к последнему рывку, располяет в себе злость, силой пиная клыками камни склона. Тварь. Здесь внизу мне от него не удрать. Местность ровная, и пока я буду бежать к другому склону, верх которого тоже зарос деревьями, эта сволочь разо два разорвёт. Точно. А этой игрушкой, вскинув ствол, нацеливаюсь на кабана, этой игрушкой его пощекотать разве что получится. Были бы пули. Ими, может, и удалось бы шкуру пробить. А картечь ему что горох. Краем глаза замечаю так и не огороженное пятно графкона, и у меня в голове возникает план. Выцелив морду кабана, жму спуск, посылая прямо в грязный пятак короткую очередь. Злобный виск, перекрывший грохот выстрела, подтвердил, что стрелять я не разучился. Делаю шаг в сторону, и ещё один, а затем снова жму спуск. Ого, на морде монстра появляется кровь. Неужто пробил шкуру? И ещё шажок, и когда пятно кровько на оказывается точно между нами, зажимаю спуск, поливая зверя градом картечи. Ага, не нравится? Взревев, кабан срывается с места. Он несётся на меня, оставляя в воздухе кровавую взвесь. Но проходит миг и халюп! Кровавое облачко вспухает на месте кабана. Но мигом позже, я даже не успеваю моргнуть, всё чисто. Только кровь и ошмётки какие-то, на фарш похоже. Хм. Так вот как Гравкон работает. Прежде мне не удавалось увидеть его действия, и не буду скрывать, не горю желанием увидеть подобное в будущем. А вот зверья жаль. Несся себе, спеша покарать нарушителя, оказавшегося на его территории, и вот такой конец. И пофиг, что он со следующим активом воскреснет. Ведь все одно живое существо, а злится теперь, сам на людей бросаться станет. Ну да, он бросаться, люди отстреливаться, и разорвать этот круг будет сложно. Угу, точно так же, как и круг злобы, что вырос между Конфой и Чизетт. Где-то неподалёку раздаётся громкий призывный взвизг, а затем секундами спустя ещё один. Чёрт, стая же. Я совсем забыл, что кабаны по одиночке не ходят. Сейчас сюда по следам своего собрата припрутся. А тут я. Не, мне такой расклад не нужен. Ходу, ходу. Вверх по склону, потом влево. Визг уже сильно многоголосый несётся справа. И бегом, бегом. Несусь сквозь лес, как и в прошлый раз лавируя меж стволов. Где-то сзади слышится уже не виск, вой. Все, нашли своего. Конец его следов. И кровь. И мои следы. И гильзы. Мысли в голове рождаются отдельными кусками, тяжело ударяясь о стенки черепа в такт в бегу. Они нагонят. Все, стадо. Бежать, бежать. С вершины очередного холмика видна синее море, и я поддаю. Берег не пойдут, не лес. Оббегаю особо толстый ствол. Ещё один. Шум прибоя придаёт мне сил, а прохладный ветерок, полный запаха йода, освежает не хуже энергетика. И я, хрипло выдохнув, ныряю в кусты, густо разросшиеся на опушке леса. Спасён. Выскочив из кустов на песок пляжа, замираю. Видя направленные мне в грудь стволы Зашибись Это я здорово вылез Тьфу ты Один из мужиков На нем была надета светлая кераса конфедератов Сплевывает на песок Мы уж думали кабан прется А тут вон оно что Кабан? Был такой Часто дыша поправляю ремни рюкзака Стараясь не касаться ствола Был, но сам и ликвидировался Это я вам ответственно заявляю Як-то так Всё тот же мужик опускает свой ствол, подавая пример. Я его на гравкон завёл. Он там, кивая себе за спину, вызывая одобрительное ворчание. Он-то не разбирает дороги пёр. Вот я и того, ну, сам обошёл, скокну в сторону, а он и влетел. Сейчас там фарш кабаний. Если кто котлет хочет, так самое время собрать. Не, мужик, качает головой другой, тоже в броне конфедерации. Мы как-то больше по море продуктам. Караван в соло ры дальше готовим. И дальше. Добавляет ещё один упакованный в чернёную броню ЧЗ. Всё собрали. Крабьего мяса только нет. Угу, кивает первый. Но есть ты. Цэ ты, друже, вдало на нас на трайпов. Мужики, подняв руки на уровень груди, отступаю к кустам. Человечина на крабье мясо не похоже. Точно вам говорю. Что, пробовал? Ещё один из группы окидывает меня взглядом, словно пытаясь проверить, а каков я на вкус. Сдурел, мясо просто другое, по консистенции. Да хоть по конституции. Первый шагнув ко мне, цепляет меня за ремень рюкзака. Ты что, мужик? Ты нам не потребен. Фу, уже лучше. Нам твой грай не к треба. Грантамёт, мой? И отдавать его за просто так? Не пойми, кому. Да я даже не опробовал его. Не на ходу же бить. А ну как споткнусь, до себе плодны ги заряд влеплю. Это не картечь, что в грунт уйдёт. Дробь мелкий и камушки. Граната контактная. Жяхнет так, что от меня лишь фарш останется. Угу. Такой же, как и от того кабана, если не ниже. Извиняйте, народ. Выдернув трубу из ремня рюкзака, поднимаю ствол вверх, демонстративно щёлкнув предохранителем. Но граник я вам не отдам. Самаму такая штука в хозяйстве нужна. «Да шо ты за людына така?» Старший, снова сплюнув на землю, хлопает себя поляшком. «Вы решив, шо мы тебя съесть хочемо, да еще и сброю прячешь, я же...» «Попробуйте силой», — чуть опуская трубу, выцеливая небо над их головами. «На сейфе увидимся». «Да послухай ты!» Он поднимает руки на уровень груди. «Дело пропоную, спи в працю!» «Говори, нам краба безграника не взяты», — начинает он. Бул у нас один бов. Пока кое-кто его не пропил. Да не пропивал я. Тот мужик, что в светлой броне, принимается пять и цен назад, спеша скрыться от начальственного взора за спинами товарищей. На сохранение веры оставил, добавляет он уже из безопасного места. А ты сам мне говорил, что мы на крабы идём. Да. Молчи, алкаш, глаза зранку залыв, погрозив ему кулаком, старший поворачивается ко мне, протягивая руку. «Петро! А это моя команда!» Пожимаю ладонь, ожидая подвоха. Дернуть за руку, сбить с ног, кто его знает. Что от вот таких ожидать? Но нет, никакого подвоха. Пожав ладонь, Петро даже отступает на шаг, продолжая держать руки на виду перед грудью. «А шо храны-ка немая?» Сплюнув в очередной раз, он вздыхает. «Мы уже тут, на берегу, узнали». «Да выкуплю я его, выкуплю!» «Заткнись!» Подняв кулак, Петро трясет им над головой и добавляет, обращаясь уже ко мне. «Алкаш запойный, но стреляя, як бог!» «Я б его пристрелил, то шо с того?» «Сейфу прибежить буду, прощения просыты!» «А я добрый, отходчивый!» «Эх! Ну так шо?» Добавляет он, чуть помолчав. «Да поможешь?» «Помочь можно!» Поставив гранатомет на предохранитель, вешаю его на плечо. «Вот только что мне с этого будет!» «Ты чё, кацап? Кто? Народишко такой тут жил! Эээ! Не тут, но не важно. Жуть какой до да грошей жадный! А вот просто так хорошим людям помочь!» «Прости, Петро!» — напрягаюсь, ожидая агрессии. «Игра нигде не стоит, а заряды к нему я не под ёлкой нашёл. По делу говори!» «По делу так по делу!» — смерив меня недовольным взглядом, он кивает. «Справа в тому!» Нам краба не взять. Ему панцирь пробить треба. Вот как треснет, тут-то мы его и порвём. Киваю. Понял? Гранат много надо? Тапёс его знает, хмыкает Петр. Когда трёх хватало, если в точку их клала, когда и семи мало было. Ты сам-то как? Гарно стреляешь? Говорит, что я ещё ни разу не стрелял, не хочу. К чему позориться? А потом отвечаю уклончиво. Было дело. Выходит от пяти до семы. У тебя скильки? Десять. Плюс один в стволе. Все контактные. Вру не краснее. Ствол пуст. Не зарядил я граник-то. Но зачем об этом не узнать, верно? Досыть! Кивает он. Так шо, дружа, ты удели? Его рука снова зависает передо мной, но я не спешу подтверждать свое участие. Моя доля какая! От же клятый кацап! Вот везде выгоду ищет. Ладно, так, предлагаю, и по-другому не будет. Десятая часть мяса и три... Эх, три, выставляет он на показ три пальца. Сегмента панциря. Хм, соглашайся, дурашка, один ты его не возьмешь. Принимается он наседать на меня под одобрительное ворчание своей банды. А так, и мясом разживешься, оно вкусное, если отварить или поджарить, и сегменты получишь. «Каску себе нормальную справишь, не эту же стянку!» Сплюнув, он, вытянув руку, хочет постучать по моему шлему, но я ускользаю, отступив назад. «Ну так шо, договорились?» Его рука, та самая, которую он тянул к каске, замирает, ожидая моего пожатия. Кивнув, сделка принята, жму его ладонь. «Оцедыло!» Петро расплывается в улыбке. «Не сомневайся, не прогадав!» «Что делаем?» План какой? Да самый простой, кивает Петр. Сейчас парни кабанчика в воду закинут. Мы его 2 дня на солнцепёке держали, чтоб дошёл. А после час кури мы вытаскиваем. Мелочь его как раз хавать начнёт и в самый вкус войдёт. А мы их всех зараз и на берег. Затем по ним стреляем. Юшку пустить надо. Чего пустить? Кроу. Вздохнув и не забыв сплюнуть, поясняет Петр. И сразу, чтобы не переспрашивал, мяса мелких не годится. Плохое оно, а параши там времени на чистку много уходит. В большом их тоже хватает, но там его больше. Хорошие куски есть, откуда вырезать. Понял. Мелких бьём, их кровь в воду пойдёт. Понял? Киваю. Большое чухнёт, своих бьют и выползёт. Понял? Да. Мы его отвлекать будем, а ты с границей работой. Как панцирь треснет, тут ему и карачун. Нашинкуем как гуся варениками. Гуся варениками? Ага, жареными. Расплывшись в улыбке, он гордо задирает голову. Мой рецепт. А так можно? Нужно! Следующий час я практически бездельничал, наблюдая, как люди Петра, я так его звал про себя, сначала вытащили из кустов тушу кабана, плотно упакованную в полиэтиленовую плёнку. И как затем, предварительно натянув противогазы, потащили её к прибою, старательно отворачивая прочь лицо. Их предосторожность была понятна. Стоило ветерку смениться, как его порыв донёс до меня такую вонь, что я и не заметил, как на моей голове оказалось резиновое изделие с фильтром. "Пронекса?" прогундосил Петро, оказавшийся в этот момент рядом, и немедленно принялся поправлять маску противогаза. Киваю, с холодком представляю, что меня вот прямо сейчас вывернет. Запах тухлятины, хоть и ослабленный фильтрами, всё одно был слишком силён. Ничего. Усевшись на песок, Петров снова принялся возиться с маской. Сейчас в воду закинуть, легче станет. Всё произошло именно так, как он и сказал. Стоило туше скрыться в волнах прибоя, как запах стал быстро ослабевать, а ещё через минуту я, стряхнув с головы противогаз, принялся опасливо принюхиваться, готовый немедленно вернуть его на место. От запаха к счастью не осталось и следа, унесённый ветерком он оставил пляж запаху йода и морской свежести, немедленно и в разы поднимая моё настроение. Теперь ждём. Петров, так и сидевший рядом, вертел в руках свой противогаз и качая головой при виде залатанных трещин. От ничего делать не умеют москвили клятые. Вздохнув, он засунул его в рюкзак. Ты представляешь, и двух роков не прослужил. Эх, ничего не умеет, только ламаты. Не отвечаю. А к чему? Мне моя роль понятна. Отработаю, получу долю и пока-пока, уважаемый. Ограник можно глянуть? Оцените, треба. Чи пробек раба? Чи ні. А что его смотреть? Погладив трубу ствола, перекладываю его подальше от Петра. Граник и есть граник. Что тут смотреть? А ты, кацап. Вздохнув, он поднялся на ноги, немедленно перейдя на серьёзный тон. Значит так, москаль. Хвалень через 10 парни тушку на песок вытащат. Ты за валыно не хватайся, мелких мы сами положим. Тебе ждать, большая выползет. Мы её поглубже от воды отведём, вот и стреляй. Куда быть, знаешь? Нет. Тоже встав развожу руками. Первый раз тут. Смотри. Девей спершу в морду, коли вона арад буде. Наш там миг прямо в дырку гранату вогнать. А як ти? Смокнув Петро посмотрел на меня, а я, ну что мне оставалось? Только покачал головой, признавая свою неопытность. Хе! И чего я тебе такую долю пообещал? Не нагадаешь. Так я же хочу сказать, что другого гранника у них нет, но вижу взмах его руки и замалкаю. Второе. Продолжает он: "В брюхо. Раз ты такой", прервавшись, он вздыхает. "Снайпер, бля. То бей в брюхо. Мы её на задние лапы поднимем, а ты межь сегментов целясь, а в осе попадёшь. Понял?" Киваю. "А что? В брюхо я, пожалуй, и не промахнусь. Ага. Если это будет как и та, что я только прибыв видел и едва удрал. Ха, да в этот сарай с завязанными глазами хрен промажешь. Это ж каким криворуким надо быть, чтобы Да и главное не обделыйся. Прерывает мои мысли, в которых я уже победил краба Петро. Большая она, сука, ещё та. И вот ещё, позицию выбери в стороне, чтобы нас не зацепить. Хорошо. И под наш купол зайди. Следует кивок на дальний край пляжа, где я вижу синеющую полусферу мобильного воскрешателя. А то сдохнешь под большой встанешь в посёлке или ещё. А нам что? Нового кабана волить до тебя ждать? Уже бегу. «Рюкзак да граник можешь тут оставить!» Зевнув, Петро поворачивается к морю. «Я пригляжу, а ты налегке сбегай!» «Да мне не тяжело!» Закинув за спину рюкзак, вешаю на шею гранатомет. «Спасибо, Петро, я справлюсь!» «Отце жадный маскаль пошел!» Вздохнув, он отворачивается прочь. «Ты ему тельки добра обожаешь, а вын шо?» «Ны, поганый ця народышка! Жадный дюжа!» Все дальнейшее пошло точно по плану Петра. Едва я успел вернуться на место, отметившись под куполом Воскресителя, как его бойцы, вновь взявшиеся за веревки, споро вытащили на берег тушу. То, что это был кабан, можно было догадаться только по присутствию в приначале операции. Сейчас же я видел только огромный, шевеляющийся и мерзко скрипящий хитином ком крабов, покрывших свою добычу в несколько слоев. Черт! Как по мне, то по этому месиву стоило не стрелять, а закидывать гранатами. Эффективность была бы выше. Но у Петра планы были другие. Последовала короткая команда, и по месиву членистоногих уладили дружные очереди, разрывавшие тела крабов на части. Вот честно, в этот момент мне стало завидно. Все поля от посмеиваются, комментируя меткие попадания. А я? Ну правда, я что, рыжий Стою себе в стороне, до да ремень гранатомёта тереблю. Не, я, как и все, стоило только туше оказаться на берегу, сдёрнул с плеча веперь, готовясь принять участие в общем веселье, но оклик Петра, москаль циц, не лиснил свою справу, заставил меня вернуть ствол на место. Угу, за спину. Обидно. И ещё как? Народ веселится, комментирует полёт отбитых попаданиями лапок, клишней бахвальца выстрелами. удачно рвущими панцири на части, а я стою и скучаю. Да-да, понимаю правоту Петра, моя роль особая, от меня все зависит, вернее от моего граника, но черт побери, обидно же! Этот расстрел безвинных тварей продолжался минут десять, и за это время моя зависть сменилась злостью, поначалу адресованной Петру, а позже и вовсе жалостью к крабикам, десятками гибнущим под точным огнем бойцов его банды. От правда. Они пожрать редкий деликатес пришли, а их едва те приступили к пиршеству, расстреливают. Спорить не буду. Принимая я участие в этом расстреле, моё отношение было бы иным. Но раз не допустили, то чего бы и не Глупо, по критиковать. Глопа, по-детски. А как есть. Наша психика порой и не такие выверты делает. Как я уже сказал, расстрел продолжался минут 10. А затем, когда вал крабов, затопивший кабана значительный иссяк в море, метрах так в 10-12 за тушкой, вода потемнела, вздулась пузырём, лопнула, и на поверхности появилась громадина крабьей мамки. Блять. Вот в этот момент слова Петра, те самые про то, что я обделуюсь, как никогда были близки к реализации в самом постыдном смысле. Забегая вперёд, скажу. Нет, Я с честью, не посрамив и так далее, вышел из этой ситуации. Но если честно, был близок. Большая была, огромная, гигантской, циклопической и так далее. Окажи, здесь и сейчас тот крокодил, что тоже был не маленьким, и писнуть бы не успел. Стремительно взлетевшая вверх клешня перерубила бы его как таракана на свою беду оказавшуюся межлезвий ножниц. Слаженное движение толстенных лап Всего одно движение, и мать уже на берегу, прикрыв телом продолжавших копошиться на кабане деток. «Как порты, москаль?» «Або меня-то пора!» «Да пошел ты!» Отвечаю нарочито грубо, пусть именно его ехидный вопрос и привел меня в чувство. «За своими портами следи, панове!» В ответ слышу довольное хмыканье, но мне не до того. Откинув прицел, пытаюсь разобраться, как тут целится. «Я не могу, я не могу, я не могу, Он прицел, то бишь, совсем не такой, что на простых стволах. Там всё просто: вот целик, вот мушка. Своди и задерживай дыхание и пали. А тут какая-то прямоугольная рамка с тремя поперечными полосками. Ладно, после разберусь. В крайнем случае поближе подойду, да прямо по стволу наведусь. Примерно прикинув траекторию, жму спуск. И гранатомёт как-то жирно и сочно ухнув бьёт меня по плечу. Попал. На плансере большой вспыхивает шар разрыва. Но порадоваться удачному выстрелу не успеваю. Куда и стреляешь, дурень? Жди. Як черево покажет, туда и бьётся. Не дослушав конца фразы, и так ясно, что оценка моего мастерства не высока, переламываю ствол, быстро перезаряжая на новую гранату. Так, ждём этого самого черева. Тфу, брюха. Яркие трассы очередей полосуют морду чудовища, и оно начинает пятиться, прикрывая пасть спеньками глаз заадренными клышнями. Есть светлое пятно брюха, расчерченное тонкими чёрными линиями межброневых пластин, предстаёт передо мной во всей красе. Навалившись всем телом на приклад, жму спуск, готовый к отдаче, и на одном сегменте вспухает разрыв. Чёрт, неудача. переламываю граник, меняя заряд, и следующий разрыв, словно издеваясь, расцветает на соседнем сегменте. Совсем слепой. Я едва не раняю гранату от пронзительного вопля Петра. Встык бей дурилка в стык. Выдыхаю и, задержав дыхание, плавно тяну спуск. Попал. Прямо на чёрной полосе. Вырывая куски светлого хитина, появляется оранжевый шар. О, молодец. Нарешть Не слушая его, тяну спуск, но тварь, почуяв боль, опускает клешню, прикрывая брюхо и продолжая отмахиваться второй от вертящихся почти у ее ног бойцов. Попадание. И, увы, в клешню. Перезаряжаю, одновременно упав на колено, а затем, падая вниз, вжимаю скобу. Есть. Граната, прочертив дымный след над песком, разрывается за клешней. Угадив в чёрный треугольник по центру брюха, жуткий скрежещущий виск выбивает из меня болезненный вскрик, но на сострадание к самому себе нет времени. Тварь, наконец определив виновника боли, одним шагом оказывается надо мной. Успеваю заметить несущуюся ко мне клешню и только чудом уворачиваюсь, откатываясь прямо под брюхо. Вонь тухлой рыбы, капли чего-то тягучего, жирного, и расчерченный черными полосами сегментчатый хитин. В моей памяти этот образ отпечатывается навсегда, наряду с подобными ему, чтобы после мучить меня этими картинками в ночных кошмарах. Перекат, скачать на колено, прыгнуть рыбкой — все это я проделываю одним движением, а когда большая поворачивается ко мне, наклонив к обидчику раскрытую пасть, то в моих руках уже ждет ее перезаряженный гранатомет. Сказать что-то пафосное, историческое и отвечающее моменту не успеваю. Жму спуск, и граната влетает в ее нутро, проскользнув и между раздвинутых пластин рта, и между тонких с мою руку лап, на концах которых жадно пощелкивают длинные, похожие на ножницы, клешни. Сам взрыв я не замечаю. Мне некогда, я пячусь прочь, хватаясь то за перевязь в попытке вытащить гранату, «Что за гранатомет, решительно отказывающийся переломиться для перезарядки? Все, что я вижу, так это облачко белесого, мгновенно растаявшего дыма, выскользнувшего из разъявленной пасти монстра, до да пеньки глаз, сначала подпрыгнувшие из своих гнезд, а затем как-то задумчиво поникшие, словно мамка, резко устав, решила прилечь и сейчас присматривается к своему песчаному ложу». Бух! Упавшее туше заставило весь берег вздрогнуть, попутно накрыв меня песчаный валной. А когда я поднялся на ноги, отплёвываясь и тряся головой, песок был практически везде, то рядом объявился Петро, восторженно тряся меня за руку и хлопая по плечу. Ну, москалык, ну ты коцап даёшь. Это ж надо таким выдмороженным быть, прямо под мамку залез. Я аж глаза закрыл. Цэ трохи и всё, конец. А ты Не договорив и перестав меня трясти, что для меня было хорошо, Петро заключил меня в объятия, расцеловав в обе щеки. «Орел! Ерой!» А затем, отступив на шаг, махнул рукой в сторону. «Ты это, парень, отдохни. Почистись и все такое. Него же, Ерой по дерьму, что из мамки ща попрет. А как мои бездельники закончат, тут я тебе дольку и принесу. Хорошо? Как скажешь, Петро». Кивнув, отхожу в сторону от туши большой. по которой уже лазают его бойцы с молотками и зубилами в руках. Ага, точно как те крабики по кабаньему трупу. Потрошение продолжалось почти до самого вечера. Петро вернулся ко мне, когда солнце уже начало снижаться над морем, обещая скрыться за его краем через час, ну самое большее полтора. «Держи!» — протянул он мне небольшой мешок. «Все как и договаривались. Тут и мясо, и хитин на шлем новый». В общем, все по уговору. Можешь и не проверять. Спасибо. Поднявшись на ноги, беру мешок. Ха, а горловина завязана шнуром так, что возьмись я распутывать узел, то часа два убью. Разрезать? Можно. Но тогда мне заново перевязать горловину нечем будет. Веревки у меня нет. А так просто в рюкзак свою долю не перекинуть. В мешке хлюпает. Все, что есть, перепачкаю. Зачем он так сделал, понятно. Обманул. Меньш положил, чем договорились, а расчёт прост. Возьмись я с узлом возиться, уйдёт, сославшись на срочные дела ищи его потом. А разрежу, спорить начну, так у него вон сколько народу. Быстро объяснят мне мою неправоту. Ага, ещё и граник приватизируют за обиду. Мол, как я мог таких честных людей в обмане заподозрить? Так что нет ни не вариант. Другим маршрутом пойду. Проверять не буду. Ставлю мешок подля рюкзака. «Я мужик, и ты мужик. Я свою долю честно отработал. Уверен, что и ты тоже. Народ!» Киваю его бойцам, начавшим перешептываться за спиной Петра. «Спасибо вам, был рад помочь. Если понадоблюсь...» Следующий мой кивок, адресованных вожаку. «В поселке найдешь. Я честные сделки уважаю. Зови, отработаю по полной». «И тебе не хворать!» Задумчивым тоном, делая между словами паузы больше обычных, Петро окидывает меня тяжелым взглядом из-под лобья. Что, родной, дошло? Это ты не меня сейчас надурил. И не тебе сейчас перед остальными бахвалиться разводом лоха. Ты только что при всех сам себя опустил. А как иначе? Сегодня кинул честного мужика, а завтра что? Своих кидать начнешь? Коротко поклонившись всем, спина не отвалится, а лишняя вежливость запомнится, засовываю мешок в рюкзак и, закинув его за спину, покидаю пляж. Иду, не скрываясь, не громко насвистывая себе под нос весёлый мотивчик, да обдумывая новый план действий. Прежний, с проходом вдоль пляжа, пришлось отменить. Мясо, что лежит в моём рюкзаке, лучше продать в посёлке. Всё прибыток будет, особенно если помнить, что оно в дефиците. А что до пляжа, то он никуда не денется. Вот продам добычу, шлем новый исправлю, высплюсь и пойду. От размышлений меня отвлекает топот за спиной. Остановившись, разворачиваюсь, перехватив ствол на изготовку. Бо, да это Петров собственной персоной. Опускаю ствол. Тут это. Замолчав, он переводит дух. Ну, парни тебе долю попросили увеличить. Всё ж помог ты нам сильно. Вот, держи. В его руках я вижу что-то объёмное, завёрнутое в газеты. Бери, бери. Петров насильно впихивает мне его в руки и добавляет, глядя в сторону: Так теперь По честному будет. Это хорошо, что всё по честному вышло. Подмигиваю ему, переправляю свёрток в мешок. Как по мне, то тут даже больше обговорённой доли. Наверняка Петра из своей части заставили добавить. Честно, если сразу так делать, оно за всегда дешевле выходит. Пока, Петр. Если что, в посёлке найдёшь. Закинув рюкзак за спину, продолжаю путь к посёлку, а за спиной едва слышно раздаётся: "А цыклятый москаль!" Но не продохните, люди, не через цих тварёк. До посёлка я добрался без проблем, по широкой дуге, обойдя сначала кабанов, а затем и болото с его пауками. Также счастливо разминулся я и с аномалиями, не вляпавшись в гравкон и обойдя паутину с зелёнкой, что встретились мне по пути. Всё было прекрасно, и когда Ампер, вышедший меня встречать, окинул взглядом моё довольное лицо, то и его В противовес мне появилось озабоченное выражение. Ты что, сам? Ну, в смысле, с тобой всё в порядке? Угу. Кивнув ему, сплёвываю травинку, что грыз всю дорогу. А отлично прогулялся, дружище. Отдохнул, в море искупался, мисцом крабовым рожился. Ты, кстати, не купишь? У меня кило так четыре, может, пять имеется. Э, э, прогулялся? Ага. Киваю. Не убирая довольное выражение с лица, и искупался. Вода, зажмурившись, трясу головой. Просто класс. И мясо добыл. Что, вот прямо в море? Ну не в море. Отойдя от края купола, ставлю рюкзак на кабельную катушку, ту самую, за которой он держал оборону при наступлении симбионтов. Но добыл. Вытащив газетный свёрток к ладою его перед ним, а затем, орудуя подаренным ножом, распарываю веревку, что стягивает горловину мешка. «Держи!» Прямо на сверток ложатся толстые и сочные ломти белоснежного мяса, а еще немного погодя рядом с ними пристраиваются длинные полосы шершавого хитина, куски панциря большой. «Однако!» Качая головой, ампер берет в руки то мясо, то панцирь. «Всем бы так купаться!» «А-а-а!» Минутой спустя... Увидев на перевязи пустые гнёзда, светлеет он лицом. Так ты Петров встретил, а он тебя и припахал. Его-то граник в залоге лежит. Так было. Ну так, пожимаю плечами. А разница-то в чём? Мясо вот, панцирь вот, тычу пальцем в добычу. Ты мне бы со шлемом из этого, щёлкаю по хитину. Помог бы, а? В обмен на мясо. Отчего не помочь? взвешивая на руке мясо, кивает Ампер. Хорошему человеку И честному. Перебиваю его я, вызывая полный недоумения взгляд. Честному, ага, киваю ему. Я ведь честный. И Петров аж он тоже честным оказался, правда, не сразу, но ведь смог. Петру честным фыркает он в ответ, но немедленно смолкнув, окидывает взглядом солидную горку мяса. Хм. Ты его что, прибил? Да чтоб он, да чужаку незнакомому и столько отвалил? Я прибил. Этого милого и кристально честного человека. Фу, Ампер, ну как ты мог так подумать, тем более обо мне? А, ну, я просто поговорил с ним, спешу ему на помощь, помогаю выбраться из ступора. Мы просто поговорили, и он всё осознал. Петр? Ага, осознал? Точно. Ну, знаешь, в жизни не поверю, чтобы он и Ампер замолкает, когда мой палец упирается в мясо. «Хм, но против фактов не попрешь. Мясо вот оно». «Ладно!» Сложив мясо на пластины брони, Ампер подхватил его и, кивнув мне, мол, пошли, двинулся к длинному зданию, в котором, как я уже знал, расположился склад и оружейник. «За мясо!» — замедлив шаг, продолжил он. «Я тебе десятку заплачу». «Идет!» — соглашаюсь, не торгуюсь. «Эта сумма с лихвой отобьет закупку новых гранат взамен расстрелянных. А вот сказка сложнее будет. Она не только из крабового панциря состоит, тут ещё и биоматериал с кислотных пауков нужен, и куски панциря огненных. Фух. Войдя в здание, он с облегчением вываливает свой груз на складской прилавок. Прими, дёрнув головой кладовщику, Ампер поворачивает с камня. С биокислотных я тебе помогу. Есть у меня заначка. И мы панцири размягчим и по болвану с огнём. Щёлк этот показки надеты на деревянную башку манекена, стоящего рядом с прилавком оружейника. А вот с панцеры огненных беда. Нет их. Мы в те края ходим редко. Дурное место. Поманив меня за собой, он первым выходит на улицу, но продолжает разговор только зайдя за угол здания и убедившись, что рядом нет лишних ушей. Плохое место. Дурное там всё в куче: и огненные, и кислотные, и симбионты, те, что молниями садят. И что? Да вы толпой их на раз перебьёте. Начинаю я, но Ампер лишь качает головой. Не перебить их. Там, понимаешь, там такое дело бывает. Несколько раз начав фразу, он замолкает, недовольно морщись. И я снова прихожу к нему на помощь. Ампер: "Да говори, как есть. Уж поверь, я такого повидал, что удивить сложно". Так-то оно да. Часто-часто кивает он. Но тут Тут, брат, другое. Другое что? Да говори ты. Гнездо там у них, вот что. Гнездо? Всего-то? Блин, Сэм, не просто гнездо. Черт, не пещера или что-то подобное, а? А что тогда? Видя, что он смолк, вновь подталкиваю рассказчика. Ну, ампер. Тарелка там. Чего? К какая тарелка? Обычная, млядь. Летающая. Ребром в болото вошла, да так и застряла. Охренеть, а ты уверен? Да, млядь, уверен, я ни в чем ином не уверен, как в этом. Торчит, зараза, и ничего ей не делается. Как в день катастрофы грохнулось, так и торчит. А вы, ну, внутрь забирались? А то, сдернув с пояса флягу, Ампер делает несколько глубоких глотков, а затем протягивает ее мне. Конечно, забирались. Дождавшись, когда я напьюсь, он возвращает флягу на место. Там прикольно. Ходы треугольные огоньки в комнатах и ничего. Представляешь? Щёлкёт он пальцами перед носом, совершенно ничего не сперять и отломать не отчего. Твари зеленомордые. Там что пусто? Задавая вопрос, одновременно прокручиваю в голове известные мне корабли чураков. Так, треугольные коридоры. Хм, нет таких не видел. Овальные, с застрённым кверху потолком и таким же полом, да видел. Жуки-пчёлы так свои строили, бывал я там. Сетчатый пол, стены и потолок паучих кораблей тоже не подходят. Пустые помещения с редкими приборными остравками и колоколами чанами для дыхания жабьих кораблей тоже видел, но там хады вроде не треугольные. Интересно, интересно. Ну, как сказать, морщица Ампер продолжая. Плохое там место. Вот, к примеру, идёшь ты по коридору этому гадскому, заходишь в комнату, а там приборы разные до потолка. Пищат на все лады, тихонько так, но красиво, словно хор в церкви. Огоньки повсюду. И на приборах этих, и на стенах, полу, потолке, и даже в воздухе. Но ты монтировку раз с пояса, к ближайшему прыг, и только изготовишься его лома... То есть, вскрыть для изучения. Как он, сука, такая, хлоп и призраком становится. Ты к нему рукой, а там нет ничего. Стена голая и без оганьков. Что вот твари только что здесь прыгали. Ничего. Совсем ничего. Голые стены, что ни монтировкой, ни гранатой не пробить. А что, пробовали? Конечно, успокаиваясь Ампер пожал плечами. И резать пытались, и гранатами. Как-то раз три ящика динамит приволокли и ещё кило 2 пластиды сверху уложили. Рванули, смотрим, даже царапины нет. Но мы натурально охренели. Вышли покурить, а когда вернулись То найти, пожалуйста. Приборчики-то на месте, суки. Стоят лампочками падло перемигиваются, до да огонеочки гниды друг другу шлют. Мы их цап, и опять ни хрена. Дым. Ого. Но там и хуже место есть. Ага, точно тебе говорю. Симбионт там живёт. Симбионт? Я этих симбионтов на болоте начал былые я, но следующая фраза Ампера заставила меня поперхнуться. Одетый он Что? Слова застряли у меня в горле, и только промочив его водой из заботливо подданной флеги, я смог продолжить. Как это одетой? А вот так, стоит себе посреди комнаты, а тело, руки, ноги, всё, в общем, кроме головы, лентами увито. Пошевелится так ленты те, как змеи, заново оплетать его начинают и искрами разноцветными сыпать. Хм. Стрелять пробовали? Задаю вопрос, заранее зная ответ, и, к сожалению, не ошибаюсь. «Стреляли, а как без этого?» — вздыхает Ампер. «Вот только толку ноль. Он, как и те приборы, пока издали смотришь, вроде есть. Ходит, бормочет что-то, ногами шаркает. А подойдешь близко или пальнешь — дым. Призрак, короче». «А поговорить? Ну, с ним?» «Вот ты, Сэм, вроде как нормальный», — качает головой он, и я снова предугадываю ответ. «С кем, Сэм? С симбионтом? Разговоры разговаривать? Может, его еще и пивом угостить? Ну, ты ляпнешь, так ляпнешь, то про нейтралитет свой, то про котиков». «А что такого?» «А ничего, увидел гада, бей, жив, смени магазин и сызнова бей, а ты — разговоры!» Он смолк, недовольно качая головой, но менее чем через минуту продолжил уже спокойным тоном. «Ты это, Сэм, отдыхать иди. В кафе это, ну, перекуси, да спать ложись. Пабло, я тебе утром начислю. А пока. Ампер кивнул на тёмное, лишённое звёзд небо. Пока отдыхай, завтра всё решим. Утро началось с похмелья. Уверен, всем читающим эти записки известен сей неприятный синдром с трясущимися руками, волнами тошноты, грозящей вывернуть вас наизнанку, и головной болью пробивающей от макушки до пяток. И это при том, что копал, залечивающий все раны снимал с выпивок большую часть боли, оставляя им, не иначе как в назидание, лишь легкий флер ощущений. Пррррр, меня аж передернуло, когда этот факт пробился к сознанию сквозь пульсировавшую во всем теле боль. Это что же получается, не будь купола, то я бы сдох? Кружка пива, обнаруженная рядом с койкой, несколько скрасила мое существование, а когда опустела, то мои мысли потекли по более благоприятному руслу, подгоняемой волнами боли, начавшими медленно успокаиваться. Как это ни странно, но картина вчерашней пьянки со всеми разговорами и деталями оставалась в моей голове. Она была почти ясной, лишь самую малость в тумане, но что такое туман, когда вы только что готовились отдать концы от похмелья? Пф, ерунда. Вот сейчас пропущу еще кружечку, перекушу чем-нибудь легким, и эта дымка рассеется, сменившись кристально чистой картиной. прокрутив и отфильтровав, в которую можно будет составить план дальнейших действий. Хочу заметить, что план, основанный на услышанном от Тампера, у меня уже был, но та самая дымка похмельная скрывала детали, мелкие, незаметные, и наверняка не столь важные, будь я не на побережье. Но здесь, как ни крути, была важна любая мелочь. А потому, прихватив пустую кружку, я отправился в местное кафе спеша привести голову в полностью в рабочее состояние. Всё дальнейшее пошло по плану. Ну, почти. Пива мне выпить так и не удалось. Барменша, милая девушка, имя которой я немедленно забыл, лишь фыркнула, увидев протянутую мной кружку, пробормоча нечто нелестно неразборчивое в адрес алкашни. Она выставила на стойку тарелку и кружку. В первой была горячая яичница с сыром, а во второй уже знакомый мне травяной отвар. заменяющие здесь и чай, и кофе. Надо сказать, что она была права. Стоило мне очистить тарелку и допить напиток, как самочувствие немедленно пришло в норму. Я чувствовал себя так, словно всю жизнь пил только росу, ведя исключительно здоровый образ жизни. О чём мы попытался сообщить бармену, протягивая пустую тарелку. Увы, но и эта попытка показать себя с лучшей стороны провалилась. Почему и это? Так туман, тот самый, что прежде скрывал детали вчерашнего, рассеялся, открывая детали вчерашнего. И они, эти детали, были несколько... <кх> неприглядны. Ага, в плане общения с именно этой девушкой, перед которой я распускал хвост, пытаясь добиться понятно чего. Да. Еще раз поблагодарив и сопроводив слова коротким поклоном, ретируюсь. Извиняться не стал. Слишком стыдно. Да и проще сослаться на алкогольную амнезию, чем запинаясь, бормотать слова, понимая и припоминая всю глупость своего вчерашнего состояния. Не, проще не помнить. Пусть это и нечестно по отношению к ней. А с другой стороны, она же бармен. А к öyle так кто к подобному привычный должна быть. Уж кому как не ей слышать и видеть схоже, не в диковинку. Точно. Проводит меня взглядом, запишет в обычные алкаши и забудет. Ага, да, следующего раза. И я забуду, сделав лишь зарубку в памяти. Если и бухать да отключки, то только наедине. И пусть говорят, что пить одному верный признак алкоголизма. Ага, а стоит на утро чувствовать от как? Не, пусть лучше меня алкашом считат, чем так. Успокаивая себя подобными мыслями, выбираюсь на улицу. Но едва мне стоит завернуть за угол дома, спеша посидеть на лавочке местной курилки, Как лоб в лоб сталкиваюсь с Сэмпером, выскочившим из-за угла словно чёрт из табакерки. О, Сэм! Хлопает он меня по плечу, улыбаясь во все 30 или сколько их там зубов. А я как раз тебя ищу. Поздравляю, сбросив его руку, обхожу пышущего жизнерадостностью человека и усевшись на скамейку, закуриваю. Ну, нашёл. И что дальше? Я начинаю, был он, но я немедленно его перебиваю. Опять нечто срочное нарисовалось, а народу нет. Все по делам, заботам и только Сэм Люцию с баклуши бьет. Ну, не так. Присаживается он рядом и, сюрприз, вытаскивает из-под лавки две запотевшие бутылки пива. Будешь? Ловко вскрыв обе, протягивает мне одну. Самое то, после завтрака причаститься. Взяв бутылку, приникаю к горлышку. Фух, хорошо-то как. Стоп. Со вторым глотком холодной амброзии приходит понимание. Ждал он меня и, судя по заготовленному холодному пиву, следил. Скорее всего, и кружку ту самую, спашую от похмелья, он поставил. Спасибо, сделал третий глоток, салютую ему бутылкой. И за это пиво, и за то, что утром выпил. Догадался? спрашивает он и немедленно, не дожидаясь ответа, кивает, констатируя. Да, догадался. Кривая улыбка на мике искажает его лицо. Ты сам зла не держи. Молчу киваю, и ещё не понимаю, куда он клонит. Мы водку сами гоним, местный продукт, так сказать. Нам-то что, мы привычные, а вот остальным она сильно по голове бьёт. Снова киваю, делаю глоток пива. Вот тебя и понесло вчера, хмыкает он, глядя мимо меня. Знаешь, бросает он на меня косой взгляд, немедленно после отводя глаза. Я такого бреда в жизни не слышал. Про космос, про инквизицию космическую, которая тебя сюда послала и всё прочее. Чувствую, как начинаю краснеть, но оправдаться не успеваю. Не, Сэм, ты не подумай, народ-то уже под градусом был. Приняли нормально. Ты ещё на бис рассказывал, как индульгенциями торговал, но вот одна вещь мне покоя не даёт. Какая? Поднимаю глаза на него, и он, словно собравшись с духом, выпаливает: "Это правда, Сэм?" «Молчу. Что сказать, не знаю». «Ты ведь не врал!» Снова отведя взгляд, продолжает Ампер. «Пьяных я повидал, ой, сколько! Не врал ты! Приукрасил, да, исказил, возможно, но в целом не врал. Я поэтому тебя и напоил, чтоб ты заткнулся. Нес ты, конечно, бред, но наши прислушиваться начали. А это...» Внезапно он дернулся, словно его ударил хороший разряд тока. «Ампер!» А когда продолжил, то заговорил как марионетка, двигающаяся и раскрывающая рот соразмерно движению рук невидимого кукловода. Сэм, у нас, он снова дёрнулся. У меня к тебе просьба. Паузы между словами он делал совсем не к месту. Тут неподалёку живёт Фёдор. Ты мог про него слышать. Фёдор жмот, надо проучить его. Неловко дернув рукой, Ампер поднес к рту бутылку, но сделать глоток не вышло. Новый рывок невидимых нитей, и пиво полилось прямо в открытый рот, мешая очередной фразе вырваться наружу. «Отнь... Итс... Симбионт...» «Что?» — вырываю бутылку из его руки. «Ампер, что с тобой?» «Со мной? Хорошо». Механически, точь-в-точь, точь, как кукла, произносит тон, кивая, как болванчик, а губы рывком растягиваются в улыбку на залитом пивом лице. Мне хорошо. Тебе сейчас хорошо? Не знаю. Осторожно ставлю свою пустую бутылку на траву у ног. Наверное. Ещё хочешь? Рывок нитей и в его руке появляется нетронутая бутылка, вытащенная откуда-то из-под скамьи. Хм. А вот тут у вас прокол, господа манипуляторы. Я, когда наклонялся, чтобы бутылку поставить, посмотрел под скамью, там пусто было. А в том, что Ампер под внешним управлением, я не сомневаюсь. Видел уже подобное не раз. Вопрос лишь в том, кто этот неведомый кукольник? Вернее так. Кто, зачем и не примётся ли он за мои нити дёргать? Хотя нет, мог бы уже дёрнул. Не стал бы к посреднику прибегать, напрямую воздействовал бы. Но не дёргает за нити. Нет у него их. Как хочешь. Не дожидаясь моего ответа, Ампер ставит бутылку на скамью. И та принимается искушать меня влажным боком, по которому сбегают струйки влаги. «Сходи к Фёдору, Сэм». Почти по-человечески продолжает Ампер. «Палец симбионта ему отнеси. Пусть». Вздрогнув, он смолкает, уронив голову на грудь, а ещё пары секунд спустя до меня доносится негромкий храп. «Так». «Вырубился. От эмоциональной перегрузки». Так и бывает, когда нечто внешнее начинает управлять тобой. Поганое дело быть под чужим контролем. Все видишь, все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Вот организм и вырубается, находя в забытье или обмороке, называйте как хотите, спасение. Сворачиваю пробку бутылки и принимаюсь раздумывать над словами Ампера, не спеша потягивая прохладное пиво. Некто, назовем его кукольник, хочет, чтобы я отнес Феде жмоту палец симбионта. Зачем? Напугать этого Федю? Нет, это и иным способом сделать можно. Уж если Ампера взяли под контроль, то взять еще несколько и объяснить этому Феде, как он не прав, труда не составит. Но просят именно меня. Ага, после того, как я лишнего наболтал. Значит, что? Пф, элементарно. От меня хотят избавиться, послав на явно невыполнимое задание. А то я тех симбионтов не помню. Ага, тех самых, что молниями кидались. Даже если подстрелю одного, ну, предположим, мне повезет, так остальные добьют. И это на болоте они поодиночке ходят, а здесь нет, толпами. И это не считая паучков, что там же и отнюдь не поодиночке шастают. Да, вот только одно не понимаю, к чему такие сложности? В чем проблема вывести меня из поселка, да и шлепнуть? Бандиты и тут есть, дернуть их за веревочки и... Стоп, я же резнусь. Здесь же под куполом и встану, разве что синими пулями грохнут. Ага. А вот и складывается пазл этот. Сюда же те, которые Лиса с солёным грохнули, приходили. Приходили, их прогнали, а сейчас и меня на ружьё гонят. К ним под пули, вполне возможно? Не, даже не вполне, а именно так. Вышел, синюю маслину словил и всё. И главное чисто, не подкопаешься. Хреново. Ой, как хреново. И не идти нельзя. Выставят. Раз так за меня взялись, то повот найдётся, выгонят из-под купола. Не, как ни крути, придётся идти. Плюс только один, и я знаю, что меня ждёт. Как брат тот говорил, премонитус, премонитус. Предупреждён, значит, вооружён. Ну а коли так, то эту партию мы играть будем. Точно будем. Но по моим правилам.